Глава 18. Новин В доме пахло гниющим деревом, старой штукатуркой, заплесневелой тканью. И, разумеется, сыростью. Часть мебели осталась, пусть развалилась от времени и просела от влаги. Обои в гостиной висели клочьями, а на потолке переднего холла мы увидели огромное осиное гнездо, древнее и брошенное – Под ним на погоробившихся половицах из кипариса лежали дохлые осы, горкой высотой в фут 30 1/2 сантиметров. Где-то в руинах верхних этажей размеренно капала вода. Кипариса и красного дерева в этом доме хватило бы, чтобы заработать приличные деньги, если бы кто-нибудь сподобился прийти сюда до того, как дом развалился. Джек наклонился, схватил торчащую доску за край, потянув вверх. Доска подалась, согнулась, словно ииска, потом сломалась. Не с резким треском, а с вялым хрустом. Из образовавшейся прямоугольной дыры выползли несколько мокриц, пахнуло затхлостью «Ни грабителей, ни вандалов, ни любителей повеселиться», — заметил Уайерманн. Никаких тебе использованных презервативов или кучек говна, ни одной надписи «Джо любит Дебби» краской из баллончика на стене. Не думаю, чтобы кто-нибудь побывал здесь с того самого дня, когда Джон повесил на парадную дверь цепь и окончательно уехал отсюда. «Я знаю, в это трудно поверить. Нет, нетрудно», — возразил я. Гнездо цапли на этой оконечности дьюма с 1927 года принадлежало Парсе. Джон это знал и составил завещание так, чтобы ничего не менялось. Элизабет поступила так же. Но это не храм. Я заглянул в комнату, которая находилась напротив гостиной, возможно, кабинет. В луже вонючей воды стоял письменный стол с выдвижной крышкой. Книжные полки у стен пустовали. Это могила. «Так где нам искать эти рисунки?» — спросил Джек. «Понятия не имею», — ответил я. «Я даже не уверен, кусок штукатурки лежал в дверном проеме, и я пнул его. Хотел, чтобы он отлетел, но штукатурка была слишком старой и влажной. Кусок просто развалился. Не думаю, чтобы тут были рисунки. Теперь не думаю, когда увидел это место». Я огляделся, вдыхая влажную затхлость. — Возможно, ты и прав, но на слово я тебе не поверю, — покачал головой Уэрван. — Потому что, мучачо, ты скорбишь, а скорбь человека выматывает. Ты слушаешь голос опыта. Джек вошел в кабинет, осторожно ступая по влажным доскам, добрался до письменного стола. Капля воды упала на козырек его бейсболки, и он поднял голову. Потолок дырявый, — поделился он своими наблюдениями. Наверху одна ванная комната, может, две, и, наверное, цистерна, в которую с крышей собиралась дождевая вода. Я вижу трубу. Со временем все это провалится вниз, и от стола ничего не останется. «Смотри, чтобы этого не произошло сейчас», — сказал Уэрман, «а то ничего не останется от тебя». «Меня больше волнует пол». Проседает под ногами, как мох, на болоте. — Тогда возвращайся, — предложил я. — Одну минуту. Сначала проверю стол. И Джек начал выдвигать ящики один за другим. — Ничего, — докладывал он. — Ничего. — Опять ничего. — Ничего. — Пауза. — Кое-что есть. — Записка. — Написано от руки. — Давай поглядим. Откликнулся Уайрман. Джек принес записку ему, ступая очень осторожно, пока не миновал залитый водой участок пола. Я читал поверх плеча у эрмана Простая белая бумага, крупный мужской почерк. 19 августа 1926 Джонни, ты хотел, ты получил. Это последняя партия хорошего товара и только для тебя, мой друг. Шампунь у меня бывал и получше, Но ничего не поделаешь. Односолодовый. Нормальный. СС для простого народа. Хе-хе. Пять кен в кеге. Кег-бочонок. Видимо, бочонок на 5 галлонов. 19 литров. И, как ты просил, стол x 2 вчера Себя не хвалю. Просто повезло. Но это действительно последняя партия. Спасибо за все. Увидимся, когда вернусь с той стороны лужи. Дэ-дэ. Уайрман прикоснулся к стол x 2 «Стол течет. Остальное что-нибудь тебе говорит, Эдгар?» Что-то говорила, но на какое-то мгновение моя чертово больная память не желала выдавать, что именно. «Я могу это сделать», — подумал я. А потом, как обычно, двинулся окольным путем сначала к фразе «Илзе», Позвольте воспользоваться вашим бассейном, мистер. Сердце защемило, но деваться было некуда. За фразой последовало воспоминание о другой девушке, собравшейся поплавать в другом бассейне. Девушки с впечатляющей грудью и длинными ногами в черном закрытом купальнике Мэри Айр, запечатлённой для истории Хокни, смазливая девчушка из Тампы, так она назвала себя, а уж потом я добрался до нужного. Я шумно выдохнул, не подозревая, что какое-то время не дышал. Две буквы «Д» — это «Дэйв Дэвис». В ревущие двадцатые он был магнатом Солнечного берега. «Откуда ты знаешь?» «От Мэри Айр», — ответил я. И хладнокровная моя часть, которая, вероятно, уже никогда не согреться, смогла оценить иронию. — Жизнь — колесо, и если ждешь достаточно долго, она обязательно возвращается в ту точку, откуда тронулась с места. Дэвис дружил с Джоном Исликом и, вероятно, снабжал Ислика качественной выпивкой. «Шампунь — Шампунь! — воскликнул Джек. — Должно быть шампанское! — Молодец! — Джек похвалил его Уэрман. — Но я хочу знать, что такое стол и шера. «Это испанское слово», — указал Джек. «Вы должны его знать». Уэрман изогнул бровь. «Ты думаешь, это «сера», которая начинается с «с», как «кое сера сера»?» «Кое что будет, пусть будет», — испанский. Песня Джея Ливингстона и Рея Эванса, впервые прозвучавшая в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который знал слишком много», 1956-й, в исполнении Дорис дей «Дорис Дэй, 1956», — сказал я, — «и в будущее нам не заглянуть». «И это тоже хорошо», — подумал я. В одном, я уверен наверняка, Дэвис не ошибся, говоря, что это последняя партия. Я постучал по дате. 19 августа. Этот парень отплыл в Европу в октябре 1926-го и не вернулся. Исчез в океане. — Так, во всяком случае, — сказала мне Мэри Айр. — А Шера? — спросил Уайрман. — Давай пока это оставим. Но странно, что мы вообще наткнулись на этот листок. — Немного странно, но не так, чтобы совсем не согласился со мной Уайрман. Если ты вдовец и у тебя юные дочери, захотел бы ты брать в новую жизнь последнюю расписку своего бутлегера? — Я подумал и решил, что какая-то логика в его словах есть. Нет, но я скорее уничтожил бы ее вместе с порнографическими открытками. Уэрман пожал плечами. Мы никогда не узнаем, сколь много инкриминирующих его бумаг он уничтожил или сколь мало, если не считать редких выпивок с друзьями, законов он, возможно, не нарушал. Но, мучача, он положил руку мне на плечо, Это бумага настоящая, мы ее нашли, и если что-то там пытается нас уничтожить, может, что-то другое помогает нам? Немного. Или такое невозможно? Мечтать не вредно. Давай посмотрим, вдруг тут есть что-то еще. Поначалу казалось, что поиски наши напрасны. Мы обследовали комнаты первого этажа и не нашли ничего, разве что один раз едва не нарвались на серьезные неприятности, когда моя нога провалилась сквозь пол в бывшей столовой. Уэрман и Джек тут же подскочили ко мне, и, к счастью, провалилась моя больная нога, здоровая, помогла сохранить равновесие. Возможности обследовать верхние этажи не было. Сохранился один лестничный пролет — а за площадкой и небольшим участком перил синело небо и раскачивалось крона высокой капустной пальмы. От второго этажа еще что-то оставалось, третьего как не бывало. Мы тронулись в обратный путь к кухне и импровизированной ступеньке, с которой поднялись в дом. И отчитаться о проделанной работе мы могли лишь одним листком, в котором сообщалось о доставленной партии спиртного. Я предполагал, что могло означать слово «щера», Но пользы от этой догадки не было никакой, потому что мы не знали, где находится Персе. А она была здесь и близко. Иначе почему еще дорога сюда далась нам с таким трудом? У Эрман он шел первым, так резко остановился, что я влетел в него, а Джек в меня, стукнув позаду корзинкой для пикника. «Нам нужно проверить ступени», — заявил Уайерман тоном человека, который просто не верит, что показал себя таким тупицей. «О чем ты?» — спросил я. «Мы должны проверить, нет ли в ступенях ха-ха. Мне следовало сразу об этом подумать. Должно быть, с головой у меня совсем плохо». «А что такое ха-ха?» Уайерман уже двинулся к лестнице. «Тайник. В эль он находится». На главной лестнице, под четвертой ступенькой снизу, мисс Ислайк говорила, что идея принадлежала ее отцу, он разместил тайник как можно ближе к входной двери на случай пожара. В тайнике стоит денежный ящик, а в нем лежат несколько старых вещей и фотографий, но раньше она держала там завещание и лучшие драгоценности. Правда, мисс Истник сделала большую ошибку, рассказала об этом своему адвокату, а тот настоял, чтобы она отправила все в банковскую ячейку в Сарасоте. Мы уже стояли у подножия лестницы, рядом с холмом дохлых оз. Вонь дома накатывала густыми волнами со всех сторон. У Эрман повернулся ко мне, его глаза блестели. Мучачо! Она держала в том ящике несколько наиболее ценных фарфоровых статуэток. Он оглядел лестничный пролет, ведущий в синее небо. Как ты считаешь, если Парсе, нечто вроде фарфоровой статуэтки, которую Джон выловил с дна залива, может ли она быть спрятана именно здесь, под одной из ступенек? Я думаю, все возможно. Будь осторожен. Очень. Готов спорить на что угодно. Тайник тут есть, уверенно заявил Уайерман. «Мы всегда копируем выученное в детстве». Он откинул ботинком валявшихся на полу перед лестницей дохлых ос, они зашуршали, как бумага, опустился на колени, присмотрелся к первой ступеньке, второй, третьей. Когда добрался до четвертой, попросил. «Джек, дай мне фонарь». Я говорил себе, что персе в тайнике под ступенькой нет. Слишком легким и простым представлялся такой вариант, но помнил о фарфоровых статуэтках, которые Элизабет клала в жестянку из-под печенья «Суит Оуэн», так что сердце у меня учащенно забилось, когда Джек, порывшись в корзинке для пикника, достал здоровенный фонарь с ручкой из нержавеющей стали, вложил в протянутую руку у Айрмана как медсестра передает инструмент оперирующему хирургу. Когда Уэрман направил луч на лестницу, я заметил, что блеснуло золото. Маленькие петли в глубине под ступенькой. Уэрман один момент вырвалась у меня. Он повернулся ко мне. Сначала понюхай. Что сделать? Понюхай. Скажи мне, нет ли запаха влаги? Он понюхал ступеньку, которая поднималась на петлях. Опять повернулся ко мне. «Немного влажная, но, возможно, весь дом так пахнет. Может, уточнишь?» «Поднимай ее медленно, хорошо?» «Джек, свети внутрь. Ищите влагу, вы оба». «Почему, Эдгар?» — спросил Джек. «Потому что стол течет, как сказала Элизабет. Если увидите керамический контейнер, бутылку, кувшин, кек, это она». И почти наверняка посудина будет с трещиной, а может и разбита. арман глубоко вздохнул. Как говорил математик, когда делил на ноль, а вот и ничто. Он попытался поднять ступеньку, но не вышло. Она на замке. Я вижу крошечную скважину. И вставлялся туда чертовски маленький ключ». «У меня есть швейцарский армейский нож», — предложил Джек. Минутку. Уэрман кончиками пальцев ухватил край ступеньки снизу. Я увидел, как сжались его губы, а на виске выступила вена. Уэрман начал я осторожно, прежде чем я закончил. Замок, старый, маленький и, несомненно, проржевевший, сломался. Ступенька взлетела вверх и сорвалась с петель. Уайермана качнуло назад. Джек его поймал, а потом я, неуклюже одной рукой, поймал Джека. Большой фонарь упал на пол, но не разбился. Яркий луч покатился, освещая холм из дохлых ос. — Трань господня! — Уайерман поднялся. — Ларри, Курли и Мо. Ларри, Курли и Мо — трио американских комиков. Мо Говарда, Гарри Мозес Говард —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 — Может, лучше не трогать? — подал голос Уэрман. Но опоздал. Рука Джека по локоть ушла в тайник, и в первое мгновение я не сомневался, что сейчас его лицо вытянется в крике когда что-то ухватится за руку и потащит вниз, а потом он выпрямился, держа в руке жестяную коробку в форме сердца, протянул ее нам, на крышке сквозь ржавчину, едва проглядывал розово щеки ангел, под ним тянулись две строчки написанное старомодным шрифтом «Элизабет, ее вещи». Джек вопросительно посмотрел на нас. «Валяй, теперь я не сомневался, что персе в коробке нет». Испытывал разочарование и облегчение одновременно. «Ты нашел, тебе открывать». «Там рисунки», — добавил Уэрман, — «должны быть». Я тоже так думал, но вышла промашка. Когда Джек снял ржавую крышку в коробке сердца, обнаружилась кукла Либит, и, глянув на Новин, я словно вернулся домой. Ох,